Глава 11. В этот вечер в консерватории давали концерт известного скрипача. Наплыв публики, несмотря на лето, был огромный. Дик чувствовал себя очень уставшим после трудного дня. В полученном сегодня письме лорд Фармлей требовал принятия срочных мер по розыску похитителей договора. И все же Гордон решил отложить дела и посетить концерт. В Антракте, когда Дик прогуливался по фойе, к подъезду консерватории подкатил роскошные лимузины. Оттуда вышел Эзра Майтланд. Гордона поразила перемена, произошедшая с ним. На старике был великолепный фраг, сшитый по последней моде. На безукоризненно белой жилетке виднелась толстая золотая цепь. Борода его была аккуратно подстрижена. Он опирался на палку черного дерева с набалдашником из слоновой кости. Кто-то охнул за спиной у Дика. Оглянувшись, он увидел Элька. «Шелковые чулки, лакированные ботинки. Не иначе, как он спятил», — пробормотал тот, запинаясь. Со своего места Дик мог наблюдать за миллионером. Во время всей второй части концерта Майтланд сидел с закрытыми глазами. После каждого произведения он аплодировал своими огромными ручищами в белых перчатках. Но Дик был уверен, что старик спал, и аплодисменты его будили. Когда концерт закончился, Майтланд неуверенно оглянулся, точно хотел удостовериться, что все встают. Затем поднялся и вышел. «Как вам нравится, старик Майтланд, господин полковник?» — спросил, подходя Эльк. «Он на весь сезон заказал себе места на большие концерты. Его изумленный секретарь сегодня должен был исполнить это поручение, а также заказать на вечер столик в Хернском клубе». «Сколько людей нам потребуется, чтобы захватить клуб?» — спросил Дик, приняв неожиданное решение. «Если будет серьезное сопротивление, то человек 20, спокойно ответил Эльк. Снаружи клуб выглядел очень непривлекательно, зато внутри за толстыми занавесями было совершенно иначе. Роскошный коридор, покрытый толстыми коврами, вел в танцевальный зал и ресторан. Столы на блестящем паркете были расставлены продолговатым четырехугольником. С галереи доносились звуки джаз-оркестры, в середине зала под ритмичные звуки модной мелодии танцевали пары. Дик остановился в дверях и окинул присутствующих взглядом. Майтланд был уже здесь. Он сидел за лучшим столом, и его лысая голова блестела в свете хрустальных люстр. Перед ним стоял большой бокал пива. «Он пьет. Значит, он все же человек», — заметил Эльк. Появился Хагн и с любезной улыбкой направился к ним. «Вот приятная неожиданность, господин полковник». «Вы желаете получить пропуск?» «Это ни к чему. Любой полицейский офицер – почетный член моего клуба». Он проводил их между столиками в пустую ложу. Лица некоторых гостей омрачились при виде вновь прибывших. «У нас сегодня очень высокие гости», – с гордостью сообщил Хагн. «Вон лорд и леди Бельфин, а тот господин с бородой – это миллионер Майтланд. Секретарь его тоже здесь». Джонсон, удивился Эльк, где он сидит? И тут Джон заметил круглое лицо Фила. Тот сидел в отдаленном углу и выглядел в своем старомодном фраке неуклюже и жалко. Позовите его сюда, предложил Гордон. Инспектор, с трудом протиснувшись между танцующими, добрался наконец до Джонсона. Фила так горячо и крепко пожал ему руку, словно Эльк вытащил его с необитаемого острова. «Очень любезно с вашей стороны пригласить меня за ваш столик», — поблагодарил он, здороваясь с Диком. «Я чувствую себя здесь не очень уютно. Это мой первый и, пожалуй, последний визит сюда». «Разве это не чудо?» — продолжал он, указывая взглядом на Майтланда. «Изменить в один день весь свой образ жизни». Он купил дом на Беркли-сквер, согнал туда целую армию портных, меня послал заказывать театральные и концертные билеты, накупил драгоценности и бриллиантов. Я не могу этого понять, тем более, что в конторе он остался прежним скрягой. Предложил мне еще вести его частные дела, но я отказался, и теперь боюсь, что он меня за это лишит места. На этой неделе Майтланд вообще был невыносим. «Интересно знать, видел ли его Рай?» И Джонсон посмотрел в сторону небольшой компании, сидевшей в ложе напротив. Дик заметил их еще раньше. Это были порядком подвыпивший Рай Беннет, с Лолой Бассана и Лео Бредди. Рай своего бывшего шефа не заметил. Он был слишком занят Лолой, чтобы вообще замечать кого-либо. «Ты становишься посмешищем, Рай», — предупредила его Лола. «Половина ярда наблюдает за тобой». Юноша посмотрел вокруг, точно впервые и увидел, что они здесь не одни. Напротив, он заметил Гордона с серьезным видом, наблюдавшего за ним. Этот взгляд и мысль, что за ним наблюдают, взбесили рая. Он вскочил с места и неуверенно побежал по паркету, расталкивая танцующих, спотыкаясь о столы и стулья, пока не предстал, наконец, перед Диком. «Вы меня ищете?» – спросил он громко. «Может быть, я вам нужен?» Дик отрицательно покачал головой. «Это вы натравили ваших собак на меня, шпик проклятый!» неистовствовал юноша. «Джонсон, а у вас что общего с этой бандой? Или, может быть, вы тоже сделались шпиком?» «Но, дорогой мой рай!» – пролепетал Джонсон. «Дорогой мой рай!» – передразнил его Беннет. «Вы ревнуете? Ревнуете, что мне удалось избавиться от вашего кровопийцы, но вы...» Он махнул рукой перед лицом Дика. «Вы оставьте меня в покое! Найдите себе лучше развлечения, чем рассказывать моей сестре всякие небылицы!» «Мне кажется, вам следовало бы возвратиться к вашим друзьям», – спокойно заметил Дик. «А будет еще лучше, если вы отправитесь домой и выспитесь». Он был уверен, что сейчас вмешается директор или кто-нибудь из служащих клуба. И действительно, к ним подошел Обер Кельнер и стал увещевать Рая. Все поднялись со своих мест и с любопытством смотрели, как взволнованный молодой человек отбивался от усмирявших его кельнеров. В этой суматохе никто не заметил мужчину, который уже некоторое время наблюдал за происходящим. В своем поношенном костюме он резко отличался от остальной публики. Расталкивая собравшихся, неизвестный стал пробираться к краю. Тот разом протрезвел, увидев перед собой отца. «Мне нужно с тобой поговорить» просто сказал Джон Беннет. Они стояли вдвоем посреди зала, окруженные толпой зрителей. Музыка прекратилась, наступила тишина. «Поедем со мной в Хорсхем, мой мальчик». «Я не поеду», упрямо заявил Рай. «Поезжайте с вашим отцом», сказал Джонсон, кладя руку на плечо юноши. Рай стряхнул ее. «Я останусь здесь», воскликнул он. «Ты не имеешь права, отец, являться сюда и выставлять меня на посмешище». «Ты меня столько лет унижал, отказывал в деньгах, которые я у тебя просил. А теперь возмущаешься, видя меня хорошо одетым и в приличном клубе. У меня все отлично. А ты сам можешь это сказать о себе?» «Идем со мной!» – хрипло повторил отец. «Нет, я останусь и впредь прошу меня оставить в покое!» «Идем со мной!» – умоляюще повторил Беннет, протягивая к нему руки. И тут Рай заметил Лолу, смотревшую на него с презрительной улыбкой. Его оскорбленное самолюбие не выдержало, и он с бешеным криком ударил отца по лицу. Беннет покачнулся, но устоял. Он пристально посмотрел на сына, затем опустил голову и позволил Дику увести себя. Рай Беннет, испугавшись своей глупости, застыл на месте. Загремела музыка, и Лео Брэди отвел Рая к столу, где тот остался сидеть, обхватив голову руками. Лола заказала шампанское. Но сердце у Гордона было тяжело. Во взгляде Джона Беннета он прочитал отчаяние прокаженного.